Глава 37. Сюрвайверы. За самолетом. Ирка покрутила носом, по возможности незаметно принюхалась. Определенно от подружки соперницы припахивала клубникой. И это категорически не понравилось нюхавшей. В зачищенной деревушке помимо всякого разного и полезного нашлась и початая упаковка с йогуртами, именно клубничными семь небольших стаканчиков с яркими этикетками. Ирка неосмотрительно оставила упаковку на виду, почему-то решив, что этот кисломолочный продукт всяко должен был испортиться за столько времени, а сама больше занялась тем, что точно уцелела. Разбродными банками консервов, разномастными пакетами и кульками с крупами, солью и сахаром. Как ни пытались быть поэкономнее, а соль и сахар улетали в диких количествах. Рассчитано-то было на двоих, а на хлебников оказалось куда больше. И хоть сотрудникам корпорации сладкую и соленую смерть выдавали скорбными дозами, все равно запас стоял быстро. А Юрке все время хотелось сладенького. И солененького. Этой ночью ей приснилось, что она сидит за столом, заваленным вяленой воблой. Причем именно воблой, а не таранькой, лещами или чем еще. Воблой. С восхитительными крупинками-кристалликами соли на бронзовой чешуе. Ирина решительно разобрала здоровенную рыбину на аппетитные янтарные ломтики, отдельно положила твердую и даже на вид обалденно вкусную икру, глянула на это зрелище и проснулась с полным ртом слюны, злая как черт. Потом не могла заснуть, ворочалась и пыхтела. Йогурты тогда пропали. Причем Ириха готова была поклясться, что их взять мог только Витя, муженек любезный. Возникли сомнения. Зачем вдруг муженьку понадобился стухший продукт? Пришлось искать в избе опорожненные еще хозяевами пустые стакашки. Что удивительно нашла. И удивилась, прочитав на фольге крышек, что срок годности нежного продукта аж полгода. Видимо, химии бахнуто было от души. И после аккуратного обнюхивания следы привели к вере. Раньше Ирина устроила бы бучу. Сейчас только задумалась еще глубже. Она вообще стала задумчивой, как только почуяла, что теперь она не одна что внутри нее растет кто-то, как принято было раньше высокопарно говорить «Кровь от крови моей и плоть от плоти моей». А промелькнувший в небе самолетик совсем загрузил думами голову Ирки. Воодушевленной своей удачей по освобождению деревни от зомбаков, Виктор не замечал этого. Вера вроде как чуяла внезапно возникшую отстраненность Ирины, но списывала ее на то, что жене пришлось недвусмысленно подвинуться на врачном ложе. Впрочем, Виктор успокоил любовницу, внятно растолковав, По его мнению, логично, что расчетливая Ирка не будет устраивать тут вендетту. Вера была не глупой девчонкой и к этой мужской логике отнеслась весьма недоверчиво, но виду не показала. Держалась на стороже и старалась не то, что не злить Ириху, а и вообще пореже попадаться ей на глаза. Виновник же напряженности махнул рукой на бабьи сложности. Он чувствовал себя отлично. Даже эта, в общем, небогатая деревушка дала много всякого разного даже в плане жратвы что тут же сказалось на рационе. Попутно пришлось отбудскать одну из рабынь, пыталась скрысить пачку печенья и банку сельди в масле. Остальные рабы намек поняли, и теперь те, кто работали на огородах, получали паек меньше и хуже, чем выездные. Выездные старались изо всех сил оправдать высокое доверие, а огородные уже начали подсиживать выездных, чтобы поменяться местами. Витя поощрял таковое. «Лучше пусть они друг с другом собачатся, чем объединяться против него». Сейчас у него было куда как важное занятие, вместе с протрезвевшим надолго Валентином они взялись за ремонт сразу трех важных вещей. Уаза, трактора и газогенератора, которые тоже притащили в родовое село, как с насмешкой, но притом и уважительно окрестила деревушку со свинарником Верка. Обыск в занятой опустевшей деревне мог растянуться еще на 3-4 дня, потом можно было бы либо чистить другие борки, либо продвинуться к трассе. Понятно, что на городишко-крестцы патронов бы точно не хватило. Но тут появилась другая идея. Обшить трактор чем попрочнее, хоть бы и досками. И можно, не рискуя, устроить экскурсию, спокойно проезжая сквозь толпу зомбаков. В конце концов, не обязательно их всех отстреливать. Тупые, неотожранные для Вити теперь уже не виделись особой проблемой. Вот и не морочить себе голову возней с ними. А там можно было бы почистить не все подряд, а прицельно. Только то, что необходимо. Даже немного голова окружилась от таких перспектив. Единственное, что портило настроение, побольше бы людей нужно. Даже, может, и не побольше, а вот качеством других. Тот же Валентин был мастером, безусловно. Только вот десятилетия запоев угробили многое из того, чем мастер обладал раньше. И кроме него в технике больше никто не разбирался. Для утех, кроме Ирки и Верки, годились под стакашек еще пара-тройка бабенок. Но это не вполне то, что надо. Да и рожая они хоть все время... Будет в итоге моментик, когда стариков окажется много, а вот детишек мало. И придется корячиться тем, кто молодой. Опять же, как-то ночью Витьку торкнула такая мысль, а как он будет относиться к своим детям? Вот в Америке было просто. Родившийся от рабыни и плантатора Чайлд автоматически продолжал быть рабом. А как тут быть? В общем, было о чем поломать себе голову. Но работа помогала отогнать разные сомнения, И работы было полно. Ирка вечерком заглянула к Мелании. Со стороны казалось, что это уже такая сложилась традиция. А на деле получалось куда проще. У бабки остались незамеченными прошлыми хозяевами жизни кое-какие припасы, и теперь в каждый визит Ириха лакомилась соленым огурчиком, а Мелания получала взамен что-нибудь вкусненькое. Такой вот черный рынок получался. Попутно обменивались новостями, и острый взгляд старухи давал много полезной информации Ирине. К слову, сработавшись на выездах с парой бобенок, Ириха сквозь пальцы смотрела на то, что те иногда на выезде позволяли себе что-нибудь в рот сунуть, помимо сдачи в общий котел. На особую благодарность она не рассчитывала, но на всякий случай считала нужным прикормить своих. Похрустывая прошлогодним огурцом, Ирка прикидывала, стоит ли сказать старухе про самолет. Больно уж бабка хорошо относилась к Витьке. Ухаживала за ним как за родственником, когда он валялся с пулей в ляжке. Возьмет да и заложит и запросто. За пару кило сахара и шоколадку, например. Крестьянскую практичность Ириха сама отлично понимала. Тут Ирина встрепенулась. А что значит заложит? Сама-то она что хочет дальше делать? Ну, самолет. Ну, пролетел. Но есть, значит, еще живые люди. Ну, разумеется, и они с Витюхой выжили, и креативщики с рабами тоже. Не мудрено, что и другие отбились и уцелели. И что с того? Что-то особо цепляло. Именно тем, что самолет. Ни машина, ни трактор, ни мотоцикл. Самолет. После того, как осторожные расспросы показали, что роды принимать тут в деревне не умеет никто, Ирина призадумалась. Чертова лохудра как раз угробила тетку, немного умевшую повитушничать. Правда, при опоросах свинок, а не женщин, но все-таки. Ирину этот момент сильно напрягал. Она к рассказам о том, что вот где раньше крестьянки рожали прямо в поле во время обеденного перерыва, относилась с недоверием. «Ну да, родить, положим, она сможет, а дальше что?» «Крестьянкам-то девья было. Родят пятнадцать, семеро помрет во младенчестве, и ладно». Ира к своему нерожденному дитю относилась куда трепетнее. Прекрасно понимала, что свои дети в такой ситуации большая подмога и единственная надежда на нормальную стариковскую жизнь. Пенсии и кончились. А как к старикам относятся чужие люди, Ириха видывала не раз. Не шибкий разговор совсем потух. Ирка дожевала огурец, вытерла платочком губы. Да, именно платочком. С недавних пор Ирка взялась за свои манеры, когда ужаснулась тому, что стала слишком уж дичать. Между прочим, Мелания отнеслась к этим потугам без насмешки, с пониманием. — Что-то тебя, девонька, гнетет. Вижу, извелась вся, — неожиданно спросила старуха. Ирка подумала, потом решилась и твердо ответила «посоветоваться надо». Не моргнув глазом, Мелания сходила за парой термосов, где у нее всегда был кипяток и заваренный чай. Печку-то ради каждого чаепития было накладно, а бабка была заядлой чаевницей и сильно страдала от того, что чай кончился, да и с заедками тоже стало проблемно. Вот и выкручивалась. Собственноручно старуха заготавливала самые разнообразные чайные сборы. Конечно, это было не то, что исчезнувший чай, но все-таки. Сама собирала, сама ферментировала и сама сушила. И сейчас на печке на нескольких противнях сушились разные травки-листочки. Судя по запаху из открытого термоса, тут был заварен чай из листочков мяты, успокаивающий. Помолчали, прихлебывая соломенно-желтый настой. «Я самолет видела», — наконец выговорила Ирка. Бабка отставила чашку, внимательно пригляделась. «Маленький такой, спортивный». На шоссе московским крутился, добавила Ириха. Бабка очень удивилась, прикрыла впалый рот узкой сухой ладошкой. Синий с белым. Закончила сенсационный отчет самолета-наблюдательница. А Витя? осведомилась бабка, явно потрясенная услышанным. Витя не видел, не слышал и мне рассказать не дал. Велел заткнуться. Что так? Не знаю. Это как раз было, когда он мутанта здоровенного из пулемета пришиб. Помолчали. Потом бабка со словами, что такое, мол, не с пустым ртом, обдумать надо, неожиданно щедро выставила на стол скаредно сберегаемые конфетки и печенюшки из тех, что приносила ей Ирка. «А куда улетел?» — спросила бабка. «Вроде на Питер. Что скажете-то, Мелания Пахомовна?» «Чего говорить? Ты и так уже про себя все решила, видно же?» Такое утверждение Ириху смутило. Старуха выдала желаемое за действительное. Бабка приняла молчание за знак согласия и продолжила. «Самолеты сами не летают, да и не первое это дело, самолетами летать. Значит, народу где-то много осталось, могут себе позволить и на самолетах летать. Над Московской летали, значит, шоссе им нужно смотрели, что и как. А ты, вон, как узнала, что по витухе ни одной нету, сколь времени кислое ходишь». «Небось, подумываешь смотаться?» «Толку-то. Тут вон до дороги-то мертвяков толпы. И потом куда? С Витькой-то в два ствола и то умаялись, пока одну деревушку зачистили, а он...» «Да?» «Чувствую не согласится. Ему нравится все это, что сейчас тут. Зажил он наконец-то, как хотел. «А тебе?» «Что мне?» «Тебе-то нравится?» «Не знаю. Раньше нравилось. А сейчас Витьку понесло. Как это понесло? Я слыхала, что ты чуть не постреляла всех подряд. Без ехидства? Очень участливо спросила старуха. Это остановило начавшую было закипать Ирку. Она не обязана отчитываться перед всеми подряд. И у нее своя голова на плечах. Он у меня йогурт из перы верки отдал. Неожиданно для самой себя ляпнула Ириха. Невелика потеря. — рассудительно заметила старуха. — Но я тебя понимаю. И рожать я вот так здесь боюсь. Ну, то есть не то, что рожать, а за ребенка. То есть как с ним потом тут? Старуха кивнула, задумчиво взяла печенюшку, глотнула чаю из блюдца. Дороги до Московской не только через деревни идут. Хотя не знаю, какие сейчас есть, а какие все уже. Раньше-то на телегах ездили. А нынче трелевщики и лесовозы раздолбаны сильно. Пешком далеко будет. А если на мотоцикле твоем? Он ведь и по тропинке проскочит. Глянуть, что там на дороге. Может, шоссея и проезжая. У нас тут ничего, кроме леса дельного, нет. А может, там-то они лучше отбились? Может, там они по-людски живут? С надеждой выговорила бабка. На мотоцикле удивилась Ирка. А что, ты на нем уже ездишь привычно? Быстро до шоссе и обратно. А там бы и помозговали. Сахар у нас через полгода кончится. Соли хватит до Нового года самое большее. На лошадке-то совсем бы лучше было. Но где ж сейчас лошадку взять? На велосипеде далеко, да и устанешь. Варька-покойница-почтальонша наша тут на мопеде разъезжала. Вот кто все тропки знал. И что потом? Как что? Видно же, проезжая дорога или нет если проезжая значит люди ездят а там где люди там и род дома вам то чего хочется не утерпела ирка старуха пожевала сухими губами и очень просто сказала жить всего навсего А голодухи я за свою жизнь натерпелась думали с моим то пожить себе в радость на пензита так вы страну уронили как это мы удивилась ирка ну не мы же С нас-то чего взять с деревенщины? Мой-то с войны вернулся, одна нога короче другой, а справный был мужик. Страну вишь удержал. Ладно уж. Если там люди живо остались, так и сахарку у них можно достать, и соли. Ты-то без соли и сахара не жила, А мне довелось. Неохота снова повторять. А если там такие же креативщики, как дизайнеры эти покойные? Так осторожно надо, без нахальства. «Пока только одним глазком из-за куста глянуть, а?» Мысль была соблазнительной, И просочиться по лесу тропинками или сосеками, в общем-то, было можно. Опять же, до Крестцов и Валдая тут было километров по сорок, если по дорогам. А на напрямки ближе выйдет. Вполне дня хватит. Могут дохлики встретиться, конечно, причем резваки. А то и мутант. Но, с другой стороны, тут по лесам и раньше народу было раз-два и обчелся. Потому и зомбаков вряд ли много наберется. От шустрика на мотоцикле шутя удрать можно. Да и не гоняются шустрики долго. Опасность, конечно, есть. Но когда Ирке чего-то хотелось плевать, она хотела на всякие опасности. Старуха, правда, отрезвила немного Иркин порыв, предложила прикинуть, что с собой брать. И тут же удивила Ирину предложением забрать с собой сюку, мелкую собачонку, которую Мелания Пахомовна прикармливала. Сучонку-то эту зачем удивилась Ирина? Для компании. — рассудительно ответила бабка. — Так я туда и оттуда. Мигом обернусь за несколько часов. — Нет, так не годится. Это не прогулка. Потому и оружие с собой возьми, и еды дня на три, и спальник на всякий случай. Да и собачонка пригодится. Она дохлятину верхним чуть чует, глядишь и выручит. — Зачем так-то собираться? Не на год же дерну. — Удивляешь ты меня. Лес он серьезных любит, не шилопутов. Мало ли что случится. Я и то бывало плутала тут, хотя давно здесь живу, да лишак хитрый. Дорог не знаешь, я тоже тебе не советчица. Придется на обум святых переть. Промахнуться-то не выйдет, тут мимо железки и шоссе не промахнешься. А вот времени потерять можно много. Ирка призадумалась, но вынуждена была согласиться и решила не тянуть. Завтра и прокатиться.